Глава тринадцатая. Пустота. «Ха! Что за переполох?» С помятым лицом выпрыгнул из комнаты Игорь, как чёрт из табакерки. «Дядю Гришу на операцию повезли!» Открыл полуправду Влад. «Да-а-а-а!» Протянул свой вопрос Плут, недоверчиво рассматривая собеседника. «Игорь, без обид, спать хочу!» Прошептал Влад, устало махнул рукой и завалился в комнату номер три. то, что тёмное. Сломанный график последних дней и крайнее погружение вымотали дайвера. Коя как, заправив кровать цветной простынёй, без сил упал на подушку, не снимая одежды. Тут же забылся беспокойным сном. Объятия Морфея не подарили успокоения или чувства отрешённости. Напротив, навязчивые видения тянулись, сменяя одну неприглядную картину другой. Картинки были столь реальными, что с успехом могли поспорить по погружениям. Только вот эмоциональное содержание было сплошным негативом. Вот он стоит в деревне, вершки в жёлтом пятне, отбрасываемом светом единственного фонаря, а вся остальная деревня накрыта мраком. Гнетущее чувство одиночества и липкий страх перед неизвестностью. Снег скрипит под ногами, будто битое стекло, а с неба летит серебряная пыль на фоне синей луны. И холод, пробирающийся под одежду, сковывающий движения. Позади раздался свист тормозов, а следом грубый оклик. Не успел Влад развернуться, как серые, отчаянно проклиная и ругаясь, принялись стянуть его в машину. Жадные руки вцепились в куртку стальной хваткой. трещала ткань, натянулся до удушья ворот на куртке. Дайвер попытался было вырваться, но тело не слушалось, а слабость в руках не оставляла шансов. Он протянул руку, прося о помощи у невнятного силуэта на границе света и тьмы, пока не разглядел в нём Анисию, что с брезгливой улыбкой рассматривала его слабые потуги. Секундой позже его втянули в салон автомобиля. И дверь чёрного внедорожника захлопнулась. Попался. Дайвер смотрел в темноту тонированного стекла с бессильной злобой, пока не услышал шум стремительного потока за спиной. Обернувшись, увидел дядю Гришу с прижатым к виску пистолетом. Григорий стоял по колено в бурной воде, а по лицу его бежали слёзы. Быстрые воды терзали его тело, Сначала под натиском бушующей стихии оторвались штанины, оставив лишь жалкий клочок ниток. После поток принялся стачивать ледяной водой кожу и плоть, пока не оставил лишь две пожелтевшие кости, на которых покачиваясь стояла бледная тень выгоревшего. Я так любил. Щёлкнул курок пистолета системы Лебедева. Помоги мне, Влад. Вторая осечка. «Это все Артурчик!» Щелчок. После старик замолчал. С упрямством метронома давил и давил на курок, выбивая раз за разом осечки. Дайвер отступил в ужасе назад, затем сделал еще шаг, пока паника не накрыла его с головой. Развернувшись, книгоходец бросился на утек, не разбирая дороги. «Ха-ха-ха! За спиной раздался горький смех Григория, прерванный громким выстрелом. Влад, это я. Нужно бежать срочно. Следуй за мной. Игорь махнул из тени, воровато оглядываясь, потрусил вперёд. Через пару поворотов фигура плута растворилась в тумане. Смелее, тут безопасно. И вновь обман. Доверившись было ведению, книгоходец шагнул в пропасть. Пробуждение было быстрым. Влад вскочил на ноги, тяжело дыша. Холодный пот и сжатые кулаки от напряжения свело скулы, а тяжёлое дыхание и грохот сердца заглушили все остальные мысли. От тяжёлого состояния вновь осел на смятую кровать. Дайвер глубоко вздохнул, а затем взял себя в руки. В тёмной комнате было душно. За дверью слышались голоса. спорили Натан и Михалыч. Я тебе сказал, что не пущу, грозно говорил молодой. Я не для себя же прошу. Сколько он уже проспал? 12-13 часов, вкрадчивым голосом пытался переубедить старик. Сколько ему нужно, столько он и будет спать. Дядя Гриша мне дал чёткие инструкции, отвечал Натан. Грише помощь нужна, друг. Не унимался Михалыч. Я мощноказал вас двоих отправить в больницу. Тяжело вздохнув, новичок поднялся. Всё тело ощущалось тряпичной куклой после того, как схлынул адреналин. Растерев лицо руками, чтобы избавиться от остатков дурного сна, поднялся на ватных ногах, пошёл же, открыл дверь. О, лёгких на поминке. Радостно выдохнул сторож. Умыться, позавтракать, потом можно ехать. озвучил свои пожелания Влад. Разогретые в микроволновке пирожки были чуть заветренные, но сытные. Сладкий чай, в меру терпкий, согревал тело, а в душе поселилась ледяная пустота. Полная апатия погасила огонёк жизни в глазах дайвера. Происходящее не вызывало абсолютно никаких эмоций, даже тени раздражения. За закатом следили двое. Надежда и Михайлович с тревогой натан. Всё хорошо, Влад, так бывает, тихим голосом произнёс старик. Пару дней отдохнёшь, нырнёшь в любимые миры, напьёшься горькой, и полегчает. Все через это прошли. Ты о чём? внимательно глядя в глаза, произнёс кнегоходец. Я про твой откат. Это как киссонная болезнь при подъёме с глубины. Твой организм, в особенности мозг, сопротивлялся погружению с обременением. Но при помощи силы воли ты нырнул. Наколов на вилку кусочек колбасы, Михалыч крутил им перед носом. Наконец закинул в рот. Добровольные погружения дарят положительные эмоции. А если рассматривать со стороны медицины, то в крови будет богатый коктейль из дофамина, окситоцина и серотонина. Прыжки под принуждением, напротив, мелатонин и кортизол. Как следствие депрессия и панические атаки, чувство опустошения, утраты, потери. Большие перерывы и развлечения смогут сгладить эти негативные последствия. «С вас пять тысяч, пропейте антидепрессанты и глицин», — подытожил Влад. «Ну вот уже шутишь», — обрадовался Михалыч. Вот такое дело. Дядя Гриша чудить начал. Эйфория от давно забытого ощущения других миров затуманила мозг выгоревшего. Но я его понимаю, как никто другой. И сам бы это как закодированный алкоголик, сидя перед зеркалом с рюмкой в руках, вдруг осознаёт, что может выпить. Тут уже не остановить. Уже? А как же операция? Мы-то что можем сделать? удивлённо спросил книгоходец. Операция прошла успешно. Малый пневмоторакс, дренаж плевральной полости поставили, ребра поправили, остальное дело за организмом. Беда в другом: у него не получается нырнуть надолго и полноценно. Говорит минут на 15 только, мечтательно произнёс старик, глотнув чая, пристально посмотрел на хадака. Он жаждет новых погружений и вместо того, чтобы прийти для начала в норму, пытается снова и снова. Тёмоч посчитал, что твоё присутствие поможет урезонить Григория. И ещё, ты многим сможешь помочь. Я тебя буду ждать столько, сколько придётся. Влад переглянулся с Натаном. Поехали. Зима на Кавказе вблизи Каспия была малоснежная, а тот снег, что выпал, был безжалостно затоптан, залит грязью от проходящих машин и пешеходов. Лишь на деревьях и крышах домов он лежал чистый и белый. Да горы светились своими шапками. Уныние и сплин от картины за окном вторили внутреннему состоянию книгохвадца. Чёрная Toyota осторожно выехала на практически пустую дорогу. набирая ход. «Как ты?» – спросил Натан. «Бывало и хуже. Слушай, а дядя Гриша тебе кем приходится?» – задал прямой вопрос дайвер. «По крови никем. А так...» Бородач замялся, подбирая слова. «Когда он выкупал Матвея, меня на сдачу взял. Я тогда на кирпичном заводе, так сказать, работал. За пять лет, что я его знаю, привязался к нему, как к отцу». Он меня всему научил: жить, быть мужчиной, забыть свои страхи. Убью за него. Искренне. От того тяжёлую речь Натана прервал телефонный звонок. Парень подозрительно посмотрел на номер, но всё же ответил. Слушаю. Натан, нужно по дороге ещё в одно место заскочить. Адрес сбросил. Хорошо, Артём Артёмович, сделаем. Ответил водитель, паркуясь на остановке общественного транспорта. Быстро глянув в СМС с пунктом назначения, бородач поджал губы. Что-то не так? Заехать нужно ещё в одно место, у чёрта на куличках, совсем в другую сторону. А, может, тебя сначала доброшу, а потом один смотаюсь, предложил водитель. Поехали вместе, безразлично ответил Дайвер. Развернувшись на кольце, шофёр уверенно повёл автомобиль. Дорога забирала вправо, и вот через десяток километров показался берег Каспийского моря. Величественная картина в мрачных тонах Ивана Константиновича Айвазовского. Серое небо с редкими облаками, под ним свинцовое море с белыми гребнями волн. Влад зачарованно смотрел на грозный облик стихии. За окном проносились базы отдыха гостиничные комплексы, реабилитационные центры. Летом у моря хорошо? спросил кнегоходец. Не знаю, ни разу у моря не был за 5 лет, признался Натан. Вот так и живём. Люди едут многие километры за новыми эмоциями на отдых, в отпуск, к морю, горам, островам. А те, кто живёт рядом с этим великолепием, заняты рутиной и повседневными делами. даже не в силах найти время и выбраться из цепких лап навязанных ценностей положив руку на сердце ходок понимал что и он не посещал выставки театры не гулял на красной площади а название ВДНХ для него не выставка а станция метро а ведь на площади есть центр славянской письменности слово павильон книги музей космонавтики и оптических иллюзий На всё это великолепие приезжают тысячи туристов, щёлкают фотоаппаратами и уплываются, стоят в очереди перед мавзолеем, что имеем, не храним, потерявши плачем. Так, в плену грустных мыслей, Влад потерял счёт времени, а автомобиль тем временем подъезжал к месту назначения. Где-то тот Повернув в частный сектор, Бородач снизил скорость, пытаясь разглядеть название улицы и номера домов. Изменилось и его лицо, стало острым и злым, а глаза налились кровью. Что случилось? Ты в лице переменился, обеспокоенно воскликнул Влад. Ирпичи. Зло ответил Натан, и Дайвер его понял. В частном секторе все заборы, дома и другие постройки были возведены из серых доломитовых блоков, которые напомнили молодому человеку о неволе. Отсчитывая дома, шофёр остановился перед недостроем, что темнел чёрными провалами оконных проёмов. Бородач пристально осмотрелся, затем, не глуша мотор, выбрался наружу. Покусывая от напряжения губу, горец достал пистолет. Щёлкнул затворной рамой, досылая патрон. Влад насторожился. "Проблемы?" спросил дайвер. "Никто не встречает, машин нет, место в дачном массиве подозрительно. Сиди в машине, в случае чего прыгай за руль и лети отсюда. В бардачке пистолет и телефон". После быстрой избивчатой реплики принялся медленно подходить к калитки. Быстро заглянув, тут же отпрянул назад. Пару секунд постоял, размышляя, затем медленно пошёл вовнутрь, держа пистолет на изготовку. Книгоходец, затаив дыхание, ждал развития событий. Минуты тянулись очень долго. Позже раздался шум, будто что-то тяжёлое упало на землю. Следом прозвучали два выстрела. Натан выскочил из калитки, спрятался за забором, Быстро высунулся и выстрелил ещё раз. В ответ раздался крик боли. Длинная автоматная очередь выбивала крошки и куски блоков из стены. Бородач упал на землю и затих. Ходок натужно вздохнул. Перелез на водительское сиденье, нажал кнопку блокировки дверей. Секунду спустя уставился на коробку передач. Выжев сцепление, пытался воткнуть первую передачу. Из-за отсутствия опыта вождения и необходимых навыков, автомобиль взревел двигателем, а скорость всё не включалась. Из дома уже вышли двое с оружием в руках. Один поспешил к Владу, второй перевернул тело Натана, после пнул его ногой. Скорость наконец-то включилась. Бросив сцепление, Влад нажал на газ, но на этом везение закончилось. Та рая Toyota принялась дёргаться от столь варварского отношения, а после и вовсе заглохла. Сделав два быстрых шага, неприятель разбил прикладом окно. Не торопись, произнёс крепкий мужчина, а следующий удар потушил сознание кнекоходца. Сознание возвращалось толчками, как стремительная волна на каменный берег. Набежит И Дэйвер начинал различать голоса, но не мог разобрать речь. Затем приступ головной боли вновь топил его в темноту. "Ты его не сломал? Покрепче приложишь, полегче нести", грубо прозвучал ответ. "Ты как, меткий парень? На вылет поле прошла. Вечером зашьют, а там антибиотики пропью", проговорил грубый голос неизвестного. Сестра про него говорила, что новая курочка к Хасану приехала. Жаль, я сообщение поздно прочитал. Так бы могли без лишнего шума и затрат его взять. За тех наш барашек. Толкни его. Эй, Маймон. Следом прилетел удар ногой по рёбрам. Влад скорчился от боли и закашлялся. Проснейся, пой. Негоходитс попытался подняться, но голова закружилась. и он вновь упал на бетонный пол с сотрясением лба. Считай недели две потеряли. Вынес свой вердикт один из похитителей. Гела, я отправлю тебе таблетки. Следи, чтобы он глотал. Корми нормально. Руки развязывают только чтоб пожрать. И ведро принеси какое-нибудь для параши. Долго мы тут будем, спросил второй. «Сейчас у Михау ляжется, потом перевезём на квартиру. Не борщи с ним. Чем лучше он будет себя чувствовать, тем больше принесёт». Каждый следующий день был похож на предыдущий. Заходил тюремщик Гела в неизменном спортивном костюме с улыбкой победителя. Бил по плечам, ребрам и ногам. Стараясь не покалечить, но доставить максимум боли. Крутил уши. Тогда-то Влад и понял, почему у Матвея были такие. Угрозы, унижения, побои. После заставлял съесть таблетки. Через час приходил с простой, но сытной едой. Три раза в день. Бил, поил таблетками, кормил. Ломал волю, стремление к свободе. Выбивал мысли о побеге. Обстановка вокруг была и без постоянных унижений мрачная. Из мебели был старый матрас на полу и ведро в углу. Из посуды большая миска, как для собак, да полуторалитровая бутылка с водой. Пару раз Влад пытался защититься, один раз даже удалось задеть связанными руками по лицу, но это лишь под задорилом учителя. Тогда Гела показал отличное знание болевых точек и хорошую технику в нанесении побоев. Рухнув на матрац от удара в печень, ныряльщик ещё долго ловил воздух, как выброшенная на берег рыба. На шестой день тюремщик был необычайно возбуждён и в хорошем расположении духа. Побои были лёгкие и краткосрочные. Следом принёс целую курицу-гриль и свежего хлеба, а также литровую бутылку мутного домашнего вина. «Руки развяжу, не дергайся! На цепи посидишь до утра, в честь праздника. На ужин принесу богатый стол». «А какой нынче праздник?» спросил Влад. «С Новым годом, барашек! Скоро в новый дом поедем!» Скрестив ноги на турецкий манер, Влад лениво щипал курочку, раздумывая о вывертах судьбы. Память перенесла его ровно на год назад. Снежный декабрь — Улицы Москвы украшены гирляндами и новогодней иллюминацией. Нервные и дёрганые люди ещё больше заспешили, но в воздухе витало праздничное настроение. Маленькие подарки, уступки, пожелания в честь праздника и небольшого зимнего отпуска. Корпоратив по случаю новогодних каникул, дурацкие конкурсы и пьяные до скотского состояния коллеги. Не нужный флирт с ненужными людьми. Алкогольный заплыв от реальности. Кто-то грёб широкими махами, стараясь первым доплыть до финиша и получить в награду пару сотен фотографий и коротких видео для ТикТока. Вторые, отсидев положенное и прихватив пару бутылок алкоголя, срывались в свои маленькие компании, игнорируя сплочённый молодой коллектив. Третьи веселились как в последний раз, стараясь выжать максимум из халявного стола. подбивая остальных на караоке, баню или даже катание на коньках. Дальше неделя безделе, черевоугодье и возлияний. А потом новый оборот беличьего колеса. Работа, дом, субботние походы в бар. Затем три маленьких корпоратива на 8 марта, перед майскими и осенний большой разгуляй на день рождения фирмы. Что вспомнить? волочил скучную до да изжоги жизнь, тупое следование правилам, как товар на транспортировочной ленте. Всё согласно регламентам, повороты судьбы отмечены заранее, из года в год. Позже в него на полном ходу влетел бард, как локомотив на железнодорожном переезде в застрявшую машину. А потом исчез. В Дребезги разбив выстроенные бастионы маленького мирка, Потеряв стабильность, получил дар, который с лихвой перекрыл перевёрнутую вверх дном жизнь. Впервые за долгое время глаза зажглись огнём и радостью. Перспективы, радужные и пьянящие, не хуже абсента. Потеряв всё, как тогда думалось, приобрёл большее. Открытый к свершениям парень дышал полной грудью, с улыбкой на устах. Следом. Грязными солдатскими сапогами по светлой радости погружений протоптались чеканя шаг в военные со своим флагом. «Отдай долг и сдохни, или умри!» Ах, Вот уж не было печали, а будущее отливало цветом хаки. Был бы белым, но все же был бы чистым, пусть холодным, но все же с ясным взором. Но кто-то решил, что война и покрыл меня чёрным. Вячеслав Бутусов. Шар цвета хаки. В целом, тот же Борис не тяготил Дайвера, присматривал себе потихоньку, как сиделка за несамостоятельным больным. Но не так, как надзиратель, скорее как мудрый наставник. Но уже не было того ощущения полёта и свободы. Это как бегать по лесу с оглядкой на поводок и благосклонный кивок хозяина. Книгоходцу было ясно, что нагуливать жирок ему долго бы не дали. Скорее всего, готовили мероприятие к решению важной государственной задачи. Вопрос времени. Когда ходока сорвали бы с вершков и перебросили в нужную стране локацию? Возможно, даже к счастью, что объявились серые, которые не стали тянуть за хвост, а вывалили всю радость службы в ППСО. Долг, выгорание, опустошение, суицид. И вот, уже казённая цепь порвана. Ты вольный пёс на улице, без дома и хозяина. Хочешь косточку и тёплую будку? Тогда нужно поработать. Работа. Да, любимая, но работа. а ещё зависимость от математика. Математик. Глаза дайвера зажглись гневом. Только сейчас он сложил пазлы в единую картину. Раздражение от Влада в первую встречу. Его слова: "Мир держится на управленцах и хозяйственниках, не на героях и романтиках. Вы вносите лишь смуту, ломаете выстроенные порядки и статистику". После твоего поступка за тобой начнётся полноценная охота. На нас, на всех она начнётся. Звонок Натану. Встреча у заброшенного дома. Он откупился, дал на размен пешку, чтобы спасти партию, сука. Мысленно Влад уже линчевал гроссмейстера сотней способов, но лишь зряскрепел зубами. Чёрные Порванную цепь заменили на кованную. Строгий ошейник на шее и кнут для послушания. Вместо слов о долге удар по рёбрам. Хороший удар по печени успешнее уговоров. Эх, Бард Симсон, странник многих миров. Не такого будущего ты желал своим ученикам. Где ты, торгуется редкими иллюзиями? В каком мире поворачиваешь судьбы людей? Из размышлений Хадака вырвал громкий шум и хлопки. Очнувшись, Влад прислушался. Грустно улыбнувшись, представил картину на воле. На улице взрывались первые ракеты фейерверков. Сначала канонада выстрелов, череда со свистом летящих зарядов, следом шелест опускающихся огненных светлячков. Люди, задрав головы, смотрят на мимолётную феерию света и цвета. на раскрытые бутоны огненных цветков, активно поддерживая криками и радостными воплями разрывы. Скоротечный салют из эмоций, света и праздника. За спиной щёлкнул замок двери. Барашек не спит, в честь праздника шашлыки чатя. Гела был на веселе, пах костром и жареным мясом. Спортивный костюм сменил на джинсы и тёплый свитер. Это математик навёл. Он предал меня. А э, зачем предал? За хорошие деньги отдал. Признался подвыпивший парень. Хватит бакланить, жри давай. Завтра сможешь душ принять. Ты нам должен три раза от того, что мы заплатили. Сколько? С интересом спросил дайвер. Завтра посчитаем всё. Бодешь стараться, быстро расплатишься. Утром Гела не пришёл. Влад позавтракал остатками заветренной курицы, размышляя о побеге. Если он не сможет вырваться до переезда, потом уже не будет шансов. А что дальше? Прятаться всю жизнь, озираясь на любую тень, боясь каждого шороха. А какая альтернатива? Выбор-то невелик: служба у военных, работа на серах, рабство у чёрных. А если наоборот известность. Что будет, когда мир узнает о книгоходцах? Канал на видеохостинге обсуждение преданий о гласке этому феномену. Рассказать об отношении и преследованиях, попросить у общества не порицания, а защиты. Нужно для начала выбраться из плена. Влад меланхолично грыз косточку, пока его не озарило. В голову пришла сумасшедшая мысль, и от возбуждения книгоходец приободрился. Он вспомнил фильм Зелёная миля, в котором главный злодей выплюнул в лицо Тома Хенкса жевательный табак. Тут же он схватил бутылку с чачей и спрятал её под куртку. Минуты тянулись, накручивая нервы в клубок. Парень сжимал в руках бутылку с алкоголем, прислушиваясь к каждому шороху.